Глава 46. Жизнь состоит не только из радостей. Мы пошли в кафе дядушки Бонбарину. Когда проходили мимо дома тётушки Крестените, которая была знатным садоводом, девочки у восхищения остановились возле цветущих клумб, разбитых перед невысоким заборчиком. Тётушке Крестените было мало места для её шикарных цветов, и кусты росли прямо перед оградой. пышные, с толстыми стеблями и изумрудными листьями, растения у Волготны раскинулись вдоль дороги. Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться крупными жёлтыми, красными, нежно-розовыми, бордовыми и белоснежными цветами. Ублагоухающий аромат шлейфом тянулся по всей улице. Девочки восхищённо рассматривали и задавали вопросы. А это что за цветок? А это? А это? Я не была садоводом-любителем и не знала и половины названий экзотических цветов, что росли на клумбе. Но пообещала, что в следующий раз мы зайдём к тётушке Крестените, и она сама проведёт девочкам экскурсию по своему саду. Наверняка в нём ещё больше интересных и красивых растений. Как думаете, малыма, можно сорвать цветок? спросила Пэм, алчно глядя на клумбу. Вообще-то нельзя. Надо уважать чужой труд и спрашивать разрешение. Но поскольку я знаю, что тетушка Кристини-то его дала, то ты можешь сорвать вот этот цветочек». Указала я ей на красивую большую ромашку с краю. «Нет, я хочу показать своей кукле вон ту розу». И не успела я возразить, как Пэм ступила на клумбу. «Куда ты полезла? Туфли испачкаешь!» «Я очень аккуратная мылыма, не испачкаю!» Донеслось до меня уже с клумбы. А Мэла полезла в заросли кустовой розы с пышными розовыми цветами. Сорвала махровый цветок, от которого шел дивный аромат, и вернулась, довольно сообщив. «Ну вот видите, я же говорила, что не испачкаю туфли». «Да, только платье». И снова порвала рукав. «Уже другой». Вздохнула я. Пэм удивленно покосилась на порванное кружево на рукаве и на зеленый след от травы на подоле платья. Смутилась и покраснела. «Простите, Мэла и Ма». Окаил Сена. Ничего, успокоила я расстроенную девочку. Делаем выводы. Белый цвет платья не самый удачный выбор для активной прогулки по городу. Пэмки внула Элли отвлекла её своей болтовнёй, и они пошли вперёд, оживлённо что-то обсуждая. Пэм беззаботно смеялась, она уж забыла о своих огорчениях. Детские горести проходят быстро, такова их природа. В кафе, кроме знакомых мне комышек, оказались новые посетители. Несколько женщин из тех, что стояли у салона дилетты и явно решили посмотреть на результаты работы с жутом. Высокая мэл с котом персиком угощалась пирожными. Она, сидя за столом, лакомилась фруктовым десертом, запивая его кофе. А кот на полу, возле её стола, самозабвенно с довольным мурчанием слизывал сливки с песочного завитка. Тётушка Нутелла вышла к нам из-за стойки. Приятно вас видеть, мои дорогие, просияла она. Как поживаете? Девочки вежливо её поприветствовали, похмела умница, даже поинтересовалась здоровьем и совсем как светская мэм похвалила погоду. Элли попросила ещё одну корзиночку с сырным кремом. Детё, надо нормальным обедом накормить. Проворчала из угла тётушка Бобетта и бросила на меня убийственный взгляд. Перебивают аппетит сладостями, так и желудок недолго испортить, вторил ей тётушка Продекта. Бедные крошки растут без матери, без присмотра и заботы. Спасибо, мы не голодны, заметила помыла. Конечно, не голодны. Вы же уже наелись чего ни попадя, воскликнула Бобетта и страдальчески закатила глаза. Вы хоть завтракали сегодня, малышки? Тётушка Нутелла развернулась к ней, уткнула руки в крутые бака и спросила: "Значит, мои десерты чего не попадя? Получается, я людей сладкой дрянью кормлю?" спросила она. Бэбетта явно не ожидала подобного отпора и на всякий случай отступила в сторону. "Нутелла, дорогая, ты замечательная кулинарка. За кудах ты лана?" Но Имма должна понимать, что самое главное в воспитании это правильная еда. Самое главное в воспитании это правильное воспитание. Вмешалась в разговор тётушка Амарета. Ищу телясную им кухарка обеспечит. А пищи духовной для этих кротких тепляток отлично позаботится наша Имма. Детям недолго заболеть без должного ухода. не могла не вставить свои 5 копеек тётушке парадекта. Скажите мне, если я чего-то не понимаю. А о каком уходе может быть речь, если ребёнок? Она показала пальцем на Пэм, разгуливает по городу в порванном платье. Помела быстро спрятала за спину руку с порванным рукавом. К тому уже ещё и грязным. Добавила тётушка Бобетта. И все взглянули на зеленоватые разводы на подоле платья Помелы. Я встала и жестом показала девочкам, что мы уходим. Не хватало ещё оправдываться перед двумя сплетницами. Мяу! Раздалось на всё кафе. Кошачий вопль, жуткий и трагический, резону по ушам. Мяу! Вторил ему ещё один. Персик, миленький, успокойся, взвизгнула знакомая высокая мыль и вскочила со стула. Внимание всех посетителей переключилось к её столику. Там, напротив друг друга, стояли и орали Персик и кот Тётушки Нутеллы. Выгнутые спины, воинственно задранные хвосты, оскаленные зубы казалось, ещё несколько секунд, и они кинутся в драку. "Второй кот, откуда взялся?" спросила меня Помела. "Это Нутеллин, он здесь живёт", объяснила я. "Так, да всё ясно. Персик пришёл в его кафе, ест его взбитые сливки и орёт под его столом." "кому такое понравится?" философски заключила Элли. Сейчас драться будут. Коты шипели и переминались лапы на лапу. То ли досадой категория толстика персика смущала катать утушки нутеллы, то ли он боялся, что за драку с клиентом получит от хозяйки полотенцем по спине, но начинать разборки хозяйский любимец не спешил. Персик тоже не торопился напасть первым. Думаю, его останавливали причитания хозяйки и недоеденные взбитые сливки. «А ну-ка, кыш!» Тетушка Нутелла скомкала салфетку и метнула в котов. Персик неожиданно ловким прыжком взлетел на стол. Кот тетушки Нутеллы молнией скрылся за стойкой. В распахнутую дверь кафе, погода сегодня стояла замечательная, заглянула Дилетта. «Так я и знала, что вы здесь!» Обрадовалась она, увидев старичка-заказчика. «Я привела Джута!» Мы в полном составе поспешили на улицу. Посмотреть на собаку захотели все посетители. Дилета держала за поводок и гладила между ушами совершенно незнакомого пса с гордой посадкой головы, круглыми выпученными глазами и серо-чёрной, аккуратно подстриженной мордой. Чёлка из жёсткой шерсти стояла торчком, придавая морде выражение уверенности и бесшабашности. Короткая гладкая шерсть собаки блестела и переливалась в лучах дневного светила. Мощные подстриженные почти до кожи лапы уверенно упирались в землю. Тяжёлый широкий хвост крутился со скоростью флюгера в ветреную погоду. Джот присел, мотнул головой и радостно гавкнул. "Ой, да он настоящий красавец", воскликнула хозяйка персика. Старичок удивлённо оглядел Джотта, потрепал по холке, потрогал за уши. Джут словно улыбаясь, оскалил пасть с белоснежными клыками и потёрся головой о его руку. "На, даже и зубы белые", удивился старичок. "Слышь, мастерица, а с мордой как? У него же морда седая была, и глаза блестят прямо, как у молодого. Ты чего с ним сотворила, не пойму?" спросил старичок Дилетту. "Я её немного покрасила, не возражайте", улыбнулась Дилетта. Это абсолютно безопасная краска, специально для животных, так что не волнуйтесь. Не, не возражаю. Может, ты и меня тоже того немного покрасишь. Дилета засмеялась и замотала головой. Майл, возьмите моего кота на стрижку, ему очень жарко в пушистой шубке, обратилась к дилетте Нутелло. Я была первой. После меня. Правда ведь? Вы уже записали Персика? Заволновалась хозяйкой недружелюбного кота. Делетту обступили будущие клиентки. Я улыбнулась и повела девочек домой. Хватит на сегодня впечатлений. Тем более дома их ждёт ещё один сюрприз. Я вручила счастливой Помелле сервиз из янтаря на для кукольного домика. Надо было видеть лицо девочки. Я даже смогла порадоваться, что всё случилось таким образом, и я сама осталась свидетельницей её реакции. Столько счастья, столько радости. Что ещё ребёнку надо? Она тут же побежала раскладывать сервис на столе в обеденной комнате домика. А я успокаивала Элли, которой стало завидно и обидно, что у сестры такой подарок, который к тому же ей не доверили в её шаловливой ручке. «Для тебя у меня тоже есть подарок», — сказал я. Глаза Элли тут же загорелись предвкушением. Я раскрыла упаковку и достала подарок. «Книга?» Губы Элли задрожали от разочарования, и на глазах выступили слёзы. Она подняла на меня взгляд, полный надежды. А где подарок? Это всё? Она никак не могла до конца поверить в такую пакость с моей стороны. Расстроилась и я. Когда увидела эту чудесную книжку с магическими картинками, не могла устоять. Даже вариантов не было. Предвкушала, как порадуется Элли. Мне бы в детстве кто такую купил. Красочно, цветная, защищённая магией от порчи, с крупными буквами и магическими иллюстрациями. Когда книгу распахиваешь, из неё словно вырывается изображение, ну даже движущееся, хоть и повторяющимися движениями и не очень разнообразными. Но всё равно это такое чудо. Ты читаешь текст, а картинка тебе это показывает. Да, Элли. Книга мой подарок. Я думала, ты порадуешься. Губы Элли искривились. Слезы застили глаза. Она в раздражении топнула ножкой и убежала. Догонять я ее в этот раз не стала. Жалеть, потому что ей не понравился мой подарок? Что ж, разочарование постигло нас обеих. Или надо учиться с достоинством принимать дары, ведь в жизни не всегда ей будут подносить то, что она хочет. А мне надо лучше узнавать девочек, чтобы подарками их радовать, а не огорчать.